1906 год. 6 января. Петербург. Пришли Аля с головной болью и Франц. Немного погодя – маленькие. Обед был хороший. Маленькие были удивительно милы и просты. Сообщили СВ, а мы заказали сюртук. Потом его упросили сыграть что-нибудь свое. Он вдруг согласился. Сел за рояль пред огорающей ёлки и столь нежно играл и пел, что все были очарованы. Детка говорил «Ах, как хорошо, Люба и Аля, мне ужасно нравится Потом пили чай и говорили о семье, о том, что не надо жить семьями, не живите семьями. Ах, как много тут было сказано умной правды и права без всякой грязи. Ушли около часу. 11 января. Петербург. Вчера поехала на великий праздник в оперу «Золото Рейна». Приехала рано. Там уже были наши. Сразу нашла их, и радостная села на место. Ложа была праздничная. Театр праздничный. Люди тоже. Сашура и Люба были прекрасны. 17 января. Петербург. Третьего дня была я у наших, обедала и пила чай. Потом детка читал стихи и шалил, потом пришел Городецкий. Разговоры о Вагнере и опять стихи. 26 января. Петербург. Была днем у наших. Читали удивительный балаганчик, новую пьесу Сашуры для факелов. «Красота и новизна, и богатство фантазии поразительные», – тоже сказал накануне сам Брюсов. Но местами надо бы форму исправить. Примечание. Балаганчик был задуман блоком для неосуществившегося театра «Факелы». Впоследствии это название перешло к альманахам, оплоту мистического анархизма. 22 февраля. Петербург. В воскресенье была у наших. Там обедали Марикун и СВ. Во время чая пришел Боря от Мережковских. Накануне на лекции состоялось знакомство Любы с Зинаидой Николаевной и Дмитрием Сергеевичем Мережковскими. А в воскресенье они с Сашурой уже у них были, и Люба очень понравилась. Общая радость. И моя тоже. Боря пришел об этом поговорить. Мережковские хорошо говорили о Любе. «Я ужасно полюбил Дмитрия Сергеевича. Я ужасно люблю Зинаиду Николаевну», – восклицал Боря. «Мне было отчаянно неловко всех этих излияний при СВ. Да и ему было должно быть не по себе». 7 марта. Петербург. Вчера было Алина рождение. ее засыпали цветами. Пришли свои, два раза был Боря, второй раз принес белую азалию. Дети подарили тарелки с розами. Все это хорошо, шоколад, веселая молодость. Но Аля была не очень довольна. Ей не нравится Любина поведение. Она подражает Зинаиде Николаевне, курит, приняла залихватский тон. Боря совсем в нее влюблен. Не знаю уж, чем это кончится». Аля долго отрицала опасную и дурную сторону этого. Говорила, что Сашура светел, что ничего и прочее. А вчера она мне рассказала, что у Любы постоянно виноватый вид, а Сашура, очевидно, сделал ей сцену ревности. Она истерично хохотала и не пошла к Боре, как собиралась. Я не возражаю и не настаиваю, но отлично все вижу и понимаю. Такие же они люди, как и все, и все это чепуха. Мне вчера было не по себе у них. О, какая разница с прошлым годом. 19 марта, Петербург. Вчера у меня опять обедал СВ, и в девять часов с ним пошли к нашим. У наших было двое Ивановых с молоденькой женой одного из них и Гюнтер, немец из метавы поэт, переводчик Сашуриных, и иных русских стихов. После чая Франц ушел к Али. Все перешли в гостиную, и Гюнтер читал много своих стихов и переводов. 9 апреля, Петербург. У Али была сегодня. Интересно, как идут события. Отношение к бори совершенно поколеблено, и Любу не считают ни мировой, не священный. Боря уже не архангел с мечом, не непогрешимый, а безумно влюбленный и очень жестокий мальчик, тупо внимающий каждому слову Любы. Сашура ревнует. Люба рвет и мечет из-за того, чтобы не помешали ей видеться с Борей. Напротив того, Аля перечитывает письма СВ к Сашуре и говорит о нем с нежностью, По выдержкам письма эти действительно прекрасны и красивы, и полны нежной любви к Сашуре, и умны, и метки, и нет в них чуши и фраз. Пятнадцатое апреля. Поздно. Петербург. Прихожу, узнаю от наливайки, что у Али болит голова. Спрашиваю, что экзамен. Мне отвечает Люба. Весьма. Радуюсь, поздравляю, вхожу в Сашурин кабинетик. Его нет, там Пестовский с Любой вдвоем. Аля приходит, идет в столовую. Она ужасно страдающая, в платке и злая-призлая. Она мне рассказывает все и, между прочим, про Борю. Написал длинное письмо Сашуре, где сказано, между прочим, «Один из нас должен погибнуть». Я увижу ее живую или мертвую. Кто думает, что это только влюбленность, ничего не понимает. Выверты. Аля говорит, влюбился, как сумасшедший. Что-то сделает Люба. И что будет дальше? 17 апреля. Петербург. Вчера Аля заходила ко мне. Гуляли вместе. Рассказала мне про Борю. Явился вчера. Жалкий и общипанный. Было с Сашурой очень натянуто. А Люба спокойно Двадцать пятое апреля. Петербург. Боря на будущий год здесь поселяется. Бог с ним. Тридцать первое апреля. Петербург. Аля худеет и сидеет с каждым днём. Говорила, что они с Сашурой, бледнее от умиления, читают о Думе, а она с Францем спорит отчаянно. Первое мая. Вечером. Петербург. Аля говорила про неё, что они с Сашурой вдруг перестали верить в Борину силу, что этот красивый волчок вдруг упал на сторону, и поет все одно и то же. Предсказание СВ начинает сбываться. Сашура даже не простился с Борей и не имеет никакой потребности с ним говорить. Последняя Борина статья не понравилась никому из них, а, вероятно, она не хуже других. Люба одна еще держится за своего поклонника и бережет его душу, что обязала сделать Глупенькая воображает, что помогает ему, Ну да, помогает сильнее влюбляться и окончательно гибнуть. Что же будет на будущий год? 24 мая. Шахматово. Аля говорила мне сегодня со слов Сашуры, «В наше время ангелам не на что радоваться. Это время чёрта. Зелёно-лиловое, врубель. Всё демоническое». Музыка, литература, живопись. Самые лучшие люди, мерзавцы и эгоисты. Сам Сашура или сама. Больной Боря сказал в бреду, что Чайковский колдун. Поверили, и все они ему поверили. 25 мая. Шахматово. Между прочим, выяснилось окончательно, что она пригласила СВ в Шахматово только потому, что думала, что этого хочет Сашура. Потом оказалось, что Сашура этого страшно не хочет. Созналась, что его зовут они часто из жалости, чтобы его покормить. И зачем это я их познакомила? 2 июня. Шахматово. Как трудно мне с обеими сёстрами, и как бы хорошо было пожить врозь с обеими. Софа убога до удивительности, ничего не знает, не подозревает даже о возможности выглянуть за пределы своего мира. А мир этот, о боже мой, не развита как, бедна. Аля же, яркая и интересная, Аля до чего беспорядочная. невежественное несистематична, и какой трудный демонический характер, да еще и ненормальность. И Сашура тоже. Трудно с ними. 5 июня. Шахматово. Все внутри вскипает от многого, многого, что они говорят. Софины мнения о либералах, о Думе и прочем. А с другой стороны, Алина отношение к крестьянам, к прислуге. Разговоры о Боге и Антихристе, о конце, о последнем, о любе, много еще. Все это мне ужасно тяжело слушать. О музыке, о любви и жалости. Как насмешливо стали относиться ко мне и саша и Люба. Что делать? Надо терпеть и таить в душе обиду. Насколько Аля и Саша нежнее к крабу. Они в самом деле любят его больше меня. 12 июня. Шахматово. Говорили о браке. Аля выдала меня с головой тёте Сони. Пошли охи и ахи, и начался длинный спор. Мы с Алей были против остальных. Сашура тоже был скорее за нас. Люба страшно волновалась. Софа негодовала, как всегда бывает. Аля говорила, что оно как будто и то же, что она говорит, да музыка не та, что-то чужое. И Сашура тоже сказал. Аля явно опять намекала, что все это не мое, а Софа тоже очевидно думала. Эти намеки, что все идеи исходят от СВ, я часто слышу и чувствую. 22 июня. Шахматово. Скучно мне, скучно с ними. Кажется, они этого не видят. Слава богу, за исключением смешных разговоров, когда нас смешит Сашура, все почти скучно. Приедут их милые гости, и опять будет то же. Антихрист, Христос, черт, Андрей Белый, мистические моменты, знания. Ох, надоели! 27 июня. Шахматова. Люба сообщила, что Боря издает все симфонии с посвящением ей, сестре и другу Л. Д. Б. Каково кривляние и фальшь? Я сказала, возбуждаю иск против хронологической неточности. Когда были написаны первые симфонии, об сестре и друге не было и помину. Аля начала «В душе моей сначала мира и прочее». Я сказала, едва ли это образ сестры и друга мог быть запечатлен сначала мира. Тут коренная неточность. «Каково ехидство», — сказала Аля. Люба вспыхнула. «Как тебя не любит Боря, это даже удивительно!» Четвертое июля. Шахматова. «Ушла от них, потому что не могу с ними говорить». Чужды мне все их взгляды, их мистицизм, их отношение к жизни. Мне кажется все это глубоко фальшивым, особенно странны все эти речи в устах Любы. Она переняла всю условную терминологию, и будто бы все это ей вполне понятно. «Зелено-лиловое время», «Недотыкомка» и прочее. 13 июля. шахматова Получила от лавочника русское слово. И то, слава богу. Масса интересных подробностей. К счастью, Алия и Сашура, наконец, заинтересованы. Не Люба, конечно. Она получила моденвельт, мир моды и письмо от Бори. 1 августа. Шахматова. Сашура говорит о величии социализма и падении декаденства в смысле ненужности. За общественность, за любовь к ближним. До чего мы дожили. 7 августа. Шахматова. Много чего надо записать. Во-первых, чужие дела. Завтра Сашура едет с Любой в Москву по делам своей книги, но главное, но главное – объясняться с Борей. Дела дошли до того, что этот несчастный, потеряв всякую меру и смысл, пишет Любе вороха писем и грозит каким-то мщением, если она не позволит ему жить в Петербурге и видеться. С каждой почтой получается десяток страниц его чепухи, которую Люба принимала всерьез. Сегодня же пришли обрывки бумаги в отдельных конвертах с угрозами. Решили ехать для решительного объяснения. Аля страшно боится, что он будет стрелять в Сашуру. Завтра предстоит тяжелый день ожидания до поздней ночи. Хорошо, что я все-таки с ней. Они оба уверяют, что все кончится вздором, смеются и шутят. Люба в восторге от интересного приключения. Ни малейшей жалости к Боре нет. Интересно то, что Сашура относится к нему с презрением, Аля с антипатией, Люба с насмешкой, и ни у кого не осталось прежнего. Все не верят в его великую силу. Аля все еще повторяет его слова, считает его человеком необыкновенного ума и талантов. Странно мне это слышать, но перемена все же большая и теперь. Аля сама вспоминает пророчество С.В. насчет того, что перестанут любить Андрея Белого. «Отношение С.В. и мое целиком принимается, однако, за ревность. В голову не приходит то, как можно смотреть на боре накривляния, глупости и вычуры, и как невыносимо досадно смотреть на восторги по поводу всего этого. Вот, однако, до чего довела Люба свою тщеславную и опасную игру в дружбу», и сродство душ с отчаянно влюблённым молодым поэтом. Гибели его она не боится, она ей не страшна. Она сильная, и всё в будущем, говорит Аля. Хороша сила. Думала ли я, говорит сегодня Аля, что дойдёт до этого, а я-то считала Любу такой мудрой и верной. 8 августа шахматова Саша с Любой вернулись из Москвы. Все благополучно. Виделись с Борей. Поговорили пять минут, поссорились, разошлись, но он не намерен прекращать сношений и не верит в то, что Люба к нему изменилась. Саша взял из Скорпиона свое посвящение Боре в новом сборнике стихов. Слава Богу! Разумеется, выйдет сплетня – Боря был, как всегда, безвкусен до крайности. Общее мнение. Люба думала, что я буду злорадствовать. Не понимают они меня. Ещё одно. приписываемое Серёже статья, то есть рассказ в Золотом Руне, не его. А ведь, как утверждала Люба, и Аля верила. Всё это заставляет меня только лучше относиться к Любе. 24 августа, Петербург. «Была у наших, только что вернулась. О, сколько важного произошло без меня. Главное то, что дети решили отделиться и зажить самостоятельно. Началось это еще в шахматове, а сегодня по приезде их Люба смотрела уже первые квартиры, и при мне решено окончательно, что они уходят. О, как жаль было Алю!» как робко она просила их остаться. Какой это удар для нее, хоть и знает она, что так надо. Но скрепилась и решила все принять бодро. Детка был удивителен, мягкий, добрый и вместе с тем мужественный. Как он вырос нравственно за это время. Говорит, что все больше склоняется к социализму, а если останется, обленится, И все пойдет прахом. Любе не хочется, жаль комфорта, баловства и беззаботности. Но идет за ним, конечно. Франц жалеет, что уходят Это главное. А еще Боря вызвал Сашу на дуэль. Посылал секунданта в Шахматова. О, глупый! Конечно, дуэли не было. Секунданта Кобылинского сначала Люба отчитала. Потом с ним оба страшно подружились, и Боря уже прислал покаянное письмо. Еще третье. Сережа женится на крестьянке, поссорился с бабушкой и со всеми своими, и революционер. Вот они как хватают-то, молодые наши. Борю Саша мягко и великодушно защищает, а Аля бронит дрянью, тряпкой, лгуном и прочее. 21 октября, Петербург Какие новости? Сначала про Алю и Сашу. Люба в дурной полосе. Не любит, когда к ним приходит Аля. А недавно при мне очень ее обидела. Был длинный, тяжелый и ненужный разговор, в котором Аля по обыкновению унижалась. Требовала любви и доверия там, где этого нет. Странная это у нее манера. Дело в том, что Боря Бугаев уехал в Мюнхен по любинному желанию, предварительно видевшись с ними здесь и наделав массу глупых и несимпатичных вещей. Грозил убиться, но не убился. Она разрешила это, выбрав вместо отъезда. Он, однако, сам предпочел уехать. Напечатал в руне фантастическое нечто – Куст. Изображающая прекрасную огородникову дочку с ведьмовскими глазами, зеленым золотом волос и прочим, которую насильственно держит дьявольский царь, прячущий ее от Иванушки-дурачка, а она-то его Иванова душа и так далее. Потом куст уже является в качестве красивого мужчины с синим пятном на щеке и так далее. Этот бессильный пасквиль взбесил и разволновал Алю. люба не гугу ей... а сама, оказывается, написала Боре, что не желает больше иметь с ним дело. Он ответил, перевернувшись на каблучке, что не имел в виду ни ее, ни Сашу, так как куст его царственный, а Сашу он очень уважает и ценит, и так далее. Словом, Люба как бы разорвала с ним. Аля упрекала ее в том, что она ей ничего не сказала, не захотела ее успокоить, а та говорила, «А вы зачем не поверили? А зачем вы меня в копье приняли?» И так далее. Разумеется, Аля была посрамлена, а она, по своему мнению, возвеличена. Удивительно, ко всему этому относится Саша. Без всякого раздражения. Только Борина болтовня и кривляние ему надоели. Ну, он-то великодушен и крупен необычайно. Ее же, я считаю, довольно обычной... Тщеславной и самолюбивой женщиной, но исключительно здоровой, страстной и обаятельной. А также способной, не интеллигентной, а именно способной. И недобрая она, и жестокая, ух, какая. Ну, довольна с ней. Саша написал драму «Король на площади». Нам с Али она не нравится, а молодежь от нее в восторге. Еще события. Ее читали в клубиками с саржевской и она произвела бурю. Актеры восхищаются, литераторы не только критикуют, но шипят и злобствуют. По-моему, драма наивна, невыдержанна, идея скомкана, конец никуда не годится и не мотивирован, а подробности прекрасны. Но успеху я несказанно рада. Брюсов, Соколов и Руно просят драму на перерыв. Какой-то итог успехов Любы. Была мила с актерами и до дерзости неприятно с литераторами. Все это мне рассказала Аля на днях, когда я провела у нее от пяти до одиннадцати. Сама она боится сойти с ума, говорит, что ее стережет безумие и описывает страшные тревожащие состояния своего духа, то есть, вернее, рассудка. И я за нее боюсь. а Франц, который с полком на охране в Кронштадте, впервые распоряжался заочно расстрелом политических преступников и вернулся совершенно потрясённый, с другим лицом, другими чувствами, мыслями и словами. Это трагично, но сближает его с Алей. Вот сколько нового у них. Прервал меня звонок и письмо С.В., Письмо очень замечательное, все сплошь о Саше и о том, что художнику надо писать и творить для всех, что это гибель, что он не проявляет себя, и довольна. Первое ноября, Петербург. Вчера мне было очень приятно и интересно у Али. Саша читал стихи, понравилась очень незнакомка. Одобрены разные чертенята. Двадцать девятое ноября. Петербург. Была у Али третьего дня. Были дети и Франц. В виде особого развлечения хорошенькая такса, которую принесла Люба. Пришел еще Городецкий. Я смертельно устала и под конец совсем загрустила. На силу досидела до одиннадцати часов. Несмотря на всю свою утонченность, они меня не удовлетворяют. Я страдала от их скачков, от их жестокой нетерпимости, безапелляционности, односторонности и невежественности. Боря прислал скверные стихи Саше, и обоим два безвкусных портрета. Едет в Париж, к Мережковским. Саша едет в Москву на жюри в Руно или Перевал. 25 декабря. Петербург. Праздники наступили. Вчера усов и пили чай с елкой. Аля сидела с Розановым. Тот завел с ней разговоры об анархизме и религии. Очень умен и многое знает. С другой стороны. Катя Бекетова глумилась, то есть главным образом насмешничала. Адам грубо врывался с пошлостями, пытаясь прекратить этот неуместный разговор. Аля доверчиво пошла на удочку Розанова и совершенно высказалась, принимая его за своего. А говорит, что понимает людей, а я не понимаю и доверчиво. Бывает и обратное. Аля рассказала интересные вещи про Семенова. Тот вернулся из тюрьмы временно. Очень горд и надменен. Думает, что правы одни социал-демократы и презирает поэтов. Признает только Андрея Белого. 29 декабря. Петербург. Вчера была на генеральной репетиции Балаганчика в числе нескольких литераторов, актеров алис Любой. Автор, не то Аполлон, не то ребенок и ангел, мелькал то там, то здесь своей головой поэта. Он был доволен и весел, и не боялся провала, и не сердился на плохих актеров. Люба веселилась в театрально-почетной обстановке и все находило прекрасным. Аля страдала на все лады то тупостью, то остротой чувств. Во время балаганчика чуть не плакала, но это понятно. Завтра первое представление. Будет много родственников, но не все. Как-то примет публика. Что будет, не знаю. Вчера в антракте или перед представлением познакомилась с артистом Николаем Николаевичем Урванцевым. Олицетворённое добродушие. Да ещё Кузьмин. Музыка к балаганчику. Талантливо, воздушно, грустно. Но не то, что говорила Люба. Совсем не то. И не то, что говорила Аля. 31 декабря. Утром. Петербург. Вчера было первое представление балаганчика. Публика первых представлений, литераторы, художники и музыканты из новых. Несколько дам, причастных к искусству, и, конечно, родственники. Учащейся молодежи сравнительно мало, только интересующиеся искусством так или иначе. Сначала шел балаганчик. Играли значительно лучше, чем на генеральной репетиции. Все прошло гладко. Постановка, несомненно, красива и оригинальна. В общем, празднично, святочно и везде, где стихи, веет благоуханной поэзией. Во время действия был все время хохот в толпе учащейся молодежи среди грубых и некрасивых лиц. В конце пьесы раздалось шиканье и пронзительный свист, но все покрылось громкими и дружными аплодисментами. Много раз вызывали автора, он вышел и показался во всей своей юнной и поэтической красоте. Шиканье, свист и гром аплодисментов. Ему сейчас же бросили из первого ряда белую лилию и фиалки с зеленью. Это была Метнер, художница, за которой когда-то ухаживал Гиппиус. Осип Дымов почему-то бросил ему свой портрет. Непонятная честь. В общем, успех. Публика, разумеется, избранное не то будет потом. И интересно, что скажут газеты. Родственники не бронились. Софа нашла, что все лучше, чем ожидала. Автор и Люба сияли. Я бегала сверху вниз и обратно, говорила с Алей и Софой, прислушивалась к разговорам. Я несчастная сидела рядом с Асиным инженером, а рядом с ним сидел Сологуб. И так балаганчик был поставлен. Известность блока растет. Потом был святой Антоний Миттерлинка. Пьеса реальная, можно сказать, и некрасивая, но сколь глубокая, по идее. Она имела успех, всем понравилась, но публика хохотала, как во время настоящего фарса. Я видела Сашу на сцене среди актеров, как автора, и на секунду за кулисами, только пожала ему руку. Он говорил с Урванцевым и еще кем-то.